Глава вторая. Ника шла домой, жевала тёплый хлеб, отламывая его от буханки, лежащей в пакете, а в голове её была абсолютная звенящая пустота. Последние события просто не укладывались в привычную для неё картину мира, и женщина решила, что сегодня нужно хотя бы до дома дойти без приключений. Поднявшись на этаж, женщина остановилась в недоумении. На площадке возле её квартиры на табуретке сидел новый знакомый и читал книгу. Он посмотрел на Нику и сказал: "Стул и книгу соседи выдали, сжалились. Я тебя уже третий час жду. А мы что уже на ты? Только и нашла, что спросить женщина. После того, что я сегодня узнал от своей крайне возмущенной бабушки, да, по крайней мере, я приехал, чтобы, так сказать, восполнить пробелы в своей памяти. Веселые черти плесали у него в глазах. Ника вспомнила утренний разговор с соседкой, а вот и эхо сплетин, которое быстро докатилось до ее дверей. она смешалась, пожала плечами и выдавила из себя простите. мужчина округлил глаза и притворно возмутился. ни в коем случае, как это простите, а бабушке я что скажу? она у меня строгих правил. он перехватил у нее сумку с продуктами. пошли чай пить. какой чай? а шарашено посмотрел на него Ника. и то правда, какой чай? пошли ужин готовить. при этом он надавил на звонок к соседской двери и оттуда немедленно вывалилось все семейство с кошкой в передачу. Я стульчик отдать и книжку. Спасибо, душевно сказал мужчина и обнял онемевшую Нику за талию. А мы пойдём ужин готовить. Семейство соседей только улыбалось и кивало в ответ, и Ника уже по их лицам видела, как им не терпится закрыть дверь и начать трубить во все уши, что не успел простытеля от Вадима, как это музыкант к другому мужику притащил. Женщина остановилась на пороге своей квартиры и повернулась к настойчивому незнакомцу, но осознав, что она в опасной от него близости, сделала шаг назад. Но Ника была бы не Ника, если бы она не запнулась и не полетела назад. След за ней потянулась вешалка, непонятно откуда взявшийся железный таз, который ехал и гремел, и полочка с шапками. Хорошо, что хоть она упала тихо. В дверь сразу же позвонили. Опешивший от Никиного грациозного падения человек автоматически открыл дверь, и женщина, тихо отползая на кухню, услышала следующее: "Ругаетесь?" спросил голос третьей соседки. "Нет", произнёс незваный гость. "Уже миримся. Не волнуйтесь. И если услышите снова грохот, просто сделайте телевизор погромче. Сами понимаете, медовый месяц". "Какой медовый месяц?" прошептала Ника, когда дверь закрылась. "Вы в своём уме?" Ну должен же я как-то успокоить твоих соседей, а то мою бабушку всё утро атакуют вопросами: "Как давно мы с тобой, того этого, чего того этого?" Ником мгновенно сообразила, что опять заморозила какую-то глупость, и остановила уже видимый заготовленный ответ, выставив вперёд ладонь. "Не отвечайте, лучше помогите разобрать бардак". "Нет, дорогая", пропел он и подхватил сумки. "Я, пожалуй, займусь более приятным делом, а именно готовкой. А ты, надеюсь, сама справишься с этим музыкальным инструментом". Он указал на таз и пошел на кухню. Никакое как встала, собрала раскатившиеся шапки и нашла среди них меховой берет Вадима, которым он так гордился. Она посмотрела на него несколько минут, потом вздохнула и направилась в спальню. Там головной убор предателя полетел в морозную ночь за окно, а она без силно опустилась на кровать. Ясности в ее жизнь появление этого мужчины не добавило, и она только сейчас осознала, что даже не знает, как его зовут. Открыв шкаф, она привычно сняла с вешалки ленялый домашний костюм, но присмотревшись к нему, передумала и надела вполне домашнее, но милое и подчёркивающее каждый изгиб фигуры платье. Оставшись довольна своим отражением, Ника решила проверить, что творит на её кухне внук Авдотья. А он уже освоился и чувствовал себя там вполне по-хозяйски. На сковороде шипело масло, курица подвергалась натирке специями, а в дуршлаге лежали овощи. Моите овощи и делайте салат. Я соус отличный приготовлю. Где блендер? Он сыпал вопросами, начал жарить курицу и при этом умудрился уже открыть бутылку вина и разлить напиток по бокалам. Ника чувствовала, что ее затягивает в этот водоворот. Не то чтобы против ее воли, но она бы для приличия поломалась. Мужчина на ее кухне был красивый. Да если бы сейчас пришел Вадим, то реванш был бы фееричный. Но все-таки как-то сумбурно они перешли от первого букета к совместному приготовлению ужина. Слушайте, что вам от меня надо, она бессильно присела на стул. У нейки почему-то вмиг испортилось настроение. Вот он сейчас наиграется в этот маскарад, а она возьмёт и влюбится в него. Себя-то Ника хорошо знала. Сейчас в её освежённое сердце и взорванный изменой мозг можно было поселить что угодно. Нет, ну это нормально, а? Мужчина сунул ей в руки бокал. Сами же оповестили всех соседей о нашем, хмм, он замолчал, но тут же подобрал нужное слово. В союзе, а теперь отдувайся. Нет, уж будем вместе выпутываться. У меня бабушка одна, давление скачет, ей нервничать нельзя. Я ей обещал, что как честный мужчина теперь одну вас не оставлю. Меня, кстати, Егор зовут. Ника. Тихо уронила она. А я знаю, мне уже подробно о вас все рассказали. Просто я застал новости о нашем романе, так сказать, в прямом эфире. Я приехал навестить бабульку, прихожу на кухню, а там просто цветастая грядка с плетниц. Он выдержал паузу. Вы себе представляете, какое глубокое эмоциональное потрясение я испытал, когда с самого порога меня буквально прижали к стенке вопросами, от чего я ни к на счастью семейное порушил. Я довольно долго пытался понять, хотя бы кого я так вероломно склонил к нарушению священного семейного союза. Егор ехидно улыбнулся. Но вы же понимаете, что в долгу я не остался. Ника только закатила глаза и залпом выпила содержимое бокала. Как всегда, она сама устроила из своей жизни настоящее шоу для любителей поглазеть на неурядицы в чужом доме. Теперь, как я понимаю, женщина вздохнула, мне действительно придется переехать. Куда? Изумился Егор. Ника вскинул на него взгляд. Это я вслух сказала. Она поджала губы. Но исходя из того, что сегодня я еще и работы лишилась, то могла бы переехать на автобусную остановку. Хорошо, как квартира моя. Пробормотала Ника. Егор, давайте хотя бы ужинать. Ника решительно встала, уронила миску с нарезанным салатом, который подло подлезла под руку, и даже без тени эмоций стала собирать овощное безобразие с пола. "Я, наверное, курицу сам положу", тихо произнёс Егор, давясь от смеха. Ника же порадовалась тому, что в голову впирнулась пустота, которая позволила ей не думать, а просто выполнять механические действия: убирать, пить, есть, даже разговаривать. Женщина как бы присутствовала на этом ужине наполовину. Она вдруг осознала, что её жизнь поменялась. Она вывалилась из уютного бытового безмолвия, где всё было ясно и понятно, где были чёткие грани. И сейчас Ника поняла, что за 10 лет она даже забыла, кто она. А самое противное было в том, что сейчас либо придётся вспомнить, либо придумать себя заново. Отчёты, цифры, бумаги, Нора устало поднялась со стула. День был тяжёлый, и она вспомнила, что сегодня даже не ела. Дома, скорее всего, в холодильнике можно безпрепятственно катать шар из боулинга, а в ресторан ехать не хотелось. Фастфуд женщина не переносила, в принципе. Выключив свет в кабинете, она вышла в коридор, окинула взглядом едва подсвечиваемое лампочками пространство. За всё время, пока Нора строила свой бизнес, она привыкла к тому, что приходит, когда люди ещё только собираются на работу, а уходит, когда здание пустеет и работает только магазин. Это было её решение, чтобы шоурум закрывался после 11:00 вечера. Сначала работники как-то недоверчиво отнеслись к такой расточительности рабочих ресурсами и исследовательно финансовыми затратами, но уже через несколько месяцев такой ход дал свои результаты. Как оказалось, многие модницы да и модники не прочь прошвырнуться по магазинам в поздний час. Нора шла на выход и вдруг уловила восхитительный аромат еды, плавающий по коридору. Женщина очень удивилась, потому что гастрономический восторг прятался за той дверью, где временно жил дракон из налоговой, как его окрестила бухгалтерша. Она постояла несколько минут в нерешительности, а затем постучала в дверь и вошла. "Вы ещё здесь?" спросила Нора. "Добрый вечер." Мужчина ел какую-то снеть из контейнера и читал отчёты, а лицо у него было такое, словно перед ним лежал как минимум триллер. Он скинул на неё глаза, нахмурился и глянул на часы. Да-да, а что, вы уже закрываетесь? Не совсем, магазин еще работает. Но я просто удивилась. Она усмехнулась. Тоже живете на работе? Вам-то видимо есть кому готовить. Сказала она со вздохом и собралась уходить. От чего же? Я сам? Мужчина вдруг встал решительно, отобрал у нее пальто и придвинул стул. Присаживайтесь. Он открыл еще один контейнер. Идите пробовать. Люблю готовить кухни народов мира. В выходные учился делать котлеты по-варшавски, печень и филе курицы. провозгласил Карманов, вручая ей вилку. Нора постояла минуту в нерешительности, но приняла приглашение. Блюдо оказалось изумительным, а дракон не таким страшным. Налоговый сотрудник был даже интересным собеседником, но ровно до того момента, пока они не поели. Как только он пересел за рабочий стол, то взглянул на Нору и спросил: "У вас всё? Я более не задержу". Но расхлемлённая такой странной перемены в общении, пробормотала слова благодарности и попрощавшись, ретировалась за дверь. Ну хоть поела, пожала плечами женщина. Она села в машину и поехала в сторону дома. Будни и выходные, Норы это сплошная работа, но сейчас ей почему-то особенно остро захотелось, чтобы рядом с ней кто-нибудь был. Женщина очень устала. Но дела требовали ее постоянного присутствия, и поэтому доступными для нее радостями стали спортзал, бассейн и сериал на ночь. Нора была сова и просто хронически не высыпалась, потому что заснуть раньше, чем наступала хотя бы полночь, не могла, а вставать всегда приходилось рано. Остановившись у светофора, она машинально полезла за сигаретами, которые изжила из своей жизни, но она ткнулась на какую-то коробку. Нора откинула крышку и перебрала яркие вырезки, папки и чертежи. Женщина долго соображала, что это, пока не вспомнила. Здесь были собраны иллюстрации, ещё по старинке из журналов, а также сделанные собственноручно фотографии и зарисовки, которые она хотела передать Стасу, но всё время забывала. Молодой человек быстро завоевал себе репутацию искусного мастера и хорошего дизайнера в сфере освещения. Он делал интересные модели, а Норе как раз нужен был эксклюзив в шоурум. Нора давно размышляла над этим проектом, нашла старые наработки, Но теперь решила передать всё в руки профессионала. Ей было как раз по дороге, и она решила заехать к Стасу. Стас уже заканчивал смену замков, как вдруг его телефон зазвонил. Парень с досадой подумал, что это Геля, но увидел номер, который заставлял его сердце трепетать. "Нора?" спросил он. "Привет. Куда я могу забросить наброски по светильникам? Если тебе удобно, то могу прямо сейчас заскочить. Я недалеко", сказала она. "Я дома". Быстро ответил молодой человек и лихорадочно стал оглядывать бардак в коридоре и в остальной крохотной студии. Ответ "Я скоро буду" серебринным эхом отразился в пространстве. Мужчина стал метаться по квартире со скоростью света. Он запихивал разбросанные вещи в шкаф, в коробки, быстро натянул жёлтый плюшевый плед на диван и бросился за ширму, туда, где стояла кровать. Молниеносно приведя в порядок и эту часть жилья, Стас побежал к барной стойке, которая обозначала кухню, и порадовался, что здесь всегда был порядок. Стас прекрасно знал, что Нора любила вкусную еду и односолодовый виски, и специально для такого неожиданного случая всегда был припасён десятилетний лафройк. Он включил в сеть свой новый светильник, и комната озарилась особым жемчужно-розовым светом. Затем поставил джаз, который Нора тоже любила. Наконец с раздался звонок, и Тас выдохнул, вроде все успел. Ноор стоял на пороге с коробкой, которую сразу же перегрузила на руки молодому человеку. Ремонтируешь что-то? спросила она, глядя на кучу инструментов и древесную стружку. Работаю над новыми идеями. Тас подумал, что если он скажет, что меняет замки, чтобы не попала геля, будет звучать не так элегантно. Проходи. Нет, спасибо, устала очень. Поеду. Ноор залюбовалась старшером. Красиво. Открой коробку, я тебе быстро покажу, в каком стиле я думала сделать освещение. Стас раскрыл коробку и ринулся к холодильнику, достав два внушительных куска мяса, мужчина развернулся к Норе. Присаживайся, масло уже разогрелось, я стейки делаю. Он сплоснул руки и поставил два бокала на стол. Немного капну? нерешительно спросил он, доставая бутылку. Я за рулём. Нора присела за стол. Полумрак, джас, любимый напиток, она внутренне усмехнулась. Было видно, что Стас успел за полчаса подготовиться. Он сделал всё так, как любит Нора. "Хотя ты знаешь", сказала Нора решительно. "Давай поужинаем, обсудим проект, а я вызову потом себе такси". Такого тёплого вечера с душевными разговорами Нора в своей жизни не помнила давно. Стас всегда был хорошим собеседником, но сегодня молодой человек превзошёл себя. Он даже вспомнил, какие песни она любила, когда ещё девчонками собирались у Никиных и Стас родителей на даче. А он им подигрывал на гитаре. Стас, у меня нет сил больше сидеть на стуле, пробормотал она. Но и ехать не могу. Можно я подремлю у тебя? Конечно. Такую удачу мужчина не мог упустить. Нора проведёт с ним рядом столько времени, об этом можно было только мечтать. Он быстро расстелил ей постель, и когда Нора ушла за ширму, как мальчишка прислушивался к её движениям. Он замер, смотря в окно, и в его душе Сегодня тоже играл медленный джаз любви. Вечер растворился в ночи. Голова кружилась от сладковатого терпёного привкуса, и Нора летела куда-то на крыльях сна. Она улыбнулась, её кто-то обнял. Нора почувствовала радость, открыла глаза и увидела перед собой лицо Гелли. Минуту обе женщины смотрели друг на друга. А потом Стас проснулся от дикого крика. Он забежал за шерму и увидел, что обе женщины сидят на разных концах постели, завернувшись в одеяла и в опят, глядя друг на друга. Да тише вы! Устал Саджи заложила уши. Что случилось, Геля? Что ты здесь делаешь? Стас в ужасе смотрел на свою бывшую девушку. Что она здесь делает? Геля указывала пальцем на сонную Нору. И правда, что я здесь делаю? – спросила Нора. Потом Нора вспомнила, что решила остаться. И теперь ей было крайне неудобно перед этой полуголой девицей, которой, конечно же, хотелось сделать сюрприз Стасу, но а получилось то, что получилось. А Стас понял, что замок он заменил только один, потому что позвонила Нора, но именно на него и запыл закрыть. А Геля по своему обыкновению проникла ночью к нему в квартиру и в темноте не разобрала кто есть кто. "Ну вы Николаевы, как всегда в своём репертуаре", посмеиваясь, сказала Нора. Что, сестра, что, брат? Женщина поплотнее запахнула одеяло, подхватила свою одежду и направилась в ванную комнату, но остановилась на пороге и посмотрела на Гэлю. Девушка, мы недавно с вами виделись у Ники дома. Я подруга Ники и Стаса. Очень устала и почувствовала себя плохо. Я просто спала здесь. Не зная, что ещё сказать, чтобы у Стаса не было проблем, но она закрыла за собой дверь. Грустно усмехнулась отражению и стала одеваться. На выходе из ванной она столкнулась со Стасом, и взгляд у него был какой-то больной. Он понимал, что в этой ситуации выщепство вечера давно испарилось, но ему отчаянно хотелось вернуть всё обратно. Нора лишь улыбнулась, но во внутреннем монологе высказала себе всё, что думает об этом поступке, и решила, что нужно бы сейчас совсем свести к минимуму контакты со Стасом, а то парень как-то в последнее время совсем неадекватно на неё реагирует. Ребята, пока. Простите, если что не так. Норм махнул рукой и прикрыл входную дверь. Стас постоял несколько минут, потом молча подошёл к Геле, вытряхнул из её сумки всё содержимое на кровать, достал свои ключи и сказал: "Геля, если ты ещё раз проникнешь в мой дом, мне, видимо, придётся съехать, а я привык к своей квартире, и мне не хотелось бы что-либо менять". Девушка пожала оголённым плечом, откинула одеяло и хлопая глазами взглянула на него. "Тогда может я останусь? А где тогда буду жить я?" В голосе Стаса уже слышались истерические нотки. Гелена долго задумалась, потом подскочила, обняла мужчину и сказала: "Я всё придумала. В принципе, ты можешь тоже остаться. Правда, мой папа не одобряет проживание вместе до свадьбы, но я думаю, я смогу его уговорить, чтобы мы жили вместе". Стас смотрел на неё, потом аккуратно убрав руки девушки со своих плеч, повалился на диван в приступе истерического хохота. Но когда Геля начала радостно хохотать рядом с ним, то он встал Взял свою куртку и жёстко сказал: "Я за кофе. Когда вернусь, чтобы тебя здесь не было". Прохлада ночи облизала лицо мужчины. Он вдохнул аромат снега и направился в ближайшую кофейню, которая предусмотрительно открывала свои двери для тех, кто ночью не любит смотреть сны. Войдя в тепло, пахнущее свежемолотыми зёрнами и выпечкой, он вдруг увидел нору, которая задумчиво глядела в окно. Мужчина присел напротив неё. Нора медленно перевела взгляд и покачала головой. Стас лишь взял её руку в свою и спросил: "Но «Ну почему?" Ничего не ответив, женщина подхватила картонный стаканчик и с болью в сердце вышла на улицу. Нора прекрасно знала, если сейчас она проявит слабость, то ему будет очень тяжело, потому что для неё он и правда всегда будет младшим братом Ники, и не более того. Ника лежала в постели и размышляла над событиями вчерашнего дня. Ей на силу удалось выпроводить незваного гостя уже поздно ночью, потому что он никак не хотел уходить. Но в планах женщины не было пункта, где она ночует в одной квартире с незнакомцем. Настроение с утра было подгажено вчерашними мыслями, и Ника долго расхаживалась, потому что просто не знала, что делать. Обычно она носилась по квартире как электровеник, готовила завтрак, приводила себя в порядок, слушала гундёж Вадима, у которого хорошего настроения с утра не было никогда. Эти действия отнимали вся силы, и потом она ползла на работу. А что делать сейчас, она не представляла. Сердце вдруг снова зацепилось за ржавый гвоздь измены, и сквозь образовавшуюся прореху хлынуло отчаяние, боль и ещё какое-то мерзенькое чувство, наименование которому она не придумала. Женщина открыла холодильник, вынула остатки вчерашнего пира, и в этот момент зазвонили в дверь. Ника посмотрела на часы. Было около 12 дня, и поплелась открывать. Она мельком взглянула на свою взлохмаченную голову, но не обратила внимания, что идёт открывать в ночной сорочке, и распахнула дверь. Да что же тебе надо-то? не удержавшись, сказала она, увидев Егора. Кофе привёз. Он, не стесняясь, разглядывал женщину. Мне холодно? насмешливо спросил он, и Ника, охнув, ретировалась в комнату. Так, вход открыт. сказал сам себе довольный Егор и втащил в квартиру ворох пакетов и коробку с кофеваркой. А то я вчера рассмотрел, что у тебя нет приличной кофемашины, а я люблю по утрам пить хороший кофе. На пороге появилась уже одетая Ника. А ты что, жить здесь собрался? Нет, что ты, у тебя тесно. Он помотал головой, заполняя полки холодильника продуктами. Но пока у меня ремонт, придётся потерпеть. Егор откровенно веселился в виде её изумления. Ладно, не пугайся, просто буду пить кофе, когда буду приходить к тебе в гости. Ника выдохнула и присела за стол. А ты ко мне в гости часто собрался приходить? Скажи, пожалуйста, а что ты ко мне пристал? Женщина смотрела на него, до сих пор не понимая, как он появился в её жизни. Ты мне понравилась? Егор оставил своё занятие и присел напротив Ники. Что-то не могу понять, в какой момент, сказала она. Для Ники действительно было удивительно, почему в её жизни события стали происходить так стремительно. До этого дня всё было размеренно и понятно. А сегодня еще Нора попросила в офис приехать, непонятно зачем. А разве для любви нужен какой-то особый момент? По-моему, это чувство возникает независимо от того, хотим мы или нет. Завтракать будем? – спросил Егор. Мне через два часа нужно быть в центре города, – буркнула Ника. Отлично, мне тоже, и я тебя подвезу. Егор поставил перед ней тарелку, дал сыр и терку. На три сыра, пожалуйста, а я сделаю гренки. Нора разбирала отчёты. Кипа бумаг росла, открытые файлы множились, и женщина уже чувствовала, как понемногу закипает мозг. Эта неделя была самая тяжёлая, и всё потому, что кадровик не вовремя ушла в декрет, а секретарь решила выйти замуж. А ночь сегодня была каким-то диким сном с присутствием Гели. Уже целый час Нора составляла один и тот же график, но вдруг поняла, что, судя по её записям, люди должны работать круглосуточно. Она подняла голову и застыла. Прямо за её столом стоял Карманов. "Здравствуйте. Я не слышала, как вы вошли". Нора даже немного испугалась такого безмолвного воплощения налогового инспектора в её кабинете. "Что-то не так с проверкой? Всё так, а разве у вас были сомнения?" Он приподнял брови и внимательно посмотрел на Нору. "Нет", быстро ответила она, соображая, что ему нужно. "Я провёл проверку, сдал отчёты, перевёлся в другой отдел". И теперь могу за вами ухаживать. Пойдемте в кино, сказал Карманов. У Норы даже зашевелились волосы на затылке. Она перестала понимать, что происходит. Я с утра мучаюсь с отчетами, у меня как-то все не сходится, и графики еще слабо пролепетала. Она, пытаясь придумать любую причину, чтобы не идти с ним в кино. Так и замужем я? Спохватилась она. Я же вас в кино заву. Как-то даже обиделся Карманов. А графики и отчет это ерунда. Давайте, я помогу. Вдруг сказал он и, взяв стул, сел рядом с Норой. Ни в одной картине мира Норы не было момента, чтобы налоговый инспектор помогал ей с внутренней отчётностью. Но он неожиданно быстро вник в суть вопроса, и его работу можно было бы назвать виртуозной. Перед Норой уже спустя час лежали идеально выстроенные графики, а отчётность была аккуратно рассортирована. Но ну вот, он посмотрел на часы. Извините, нов, в кино не успеваем, мне нужно на работу. Надеюсь, я вам помог. Карманов так же тихо испарился, как и появился, и Нора сидела совершенно обескураженная этим странным явлением. Из ступора её вывел звонок Ники. Я приехала, к тебе идти? спросила подруга. Несколько секунд она соображала, зачем звала её, а потом сказала: "Нет, стой в зале, я сама спущусь". Нора всё ещё пребывая в лёгком смятении, встретила Нику и повела за собой. Куда идём-то, озираясь по сторонам, спросила Ника. В рабство тебя продавать? Куда? протянула Ника. В рабство к моему фотографу, посмеялась Нора. Ты же сказала, что денег на отпуск нет, а мои ты не возьмёшь? Вот я и придумала из тебя модель сделать. У меня сейчас выходит небольшая коллекция платьев. Они такие повседневные, ты в них будешь позировать для фотосессии. Ника резко затормозила. Ты сдурела, что ли? Она отчаянно замотала головой. Но Нора предусмотрительно держала ее за руку. Двигайся к моменту своей славы быстрее, Фокин ждать не любит. Да мне плевать, чего он там не любит? Я не хочу, Нора, я не одета, не накрасилась, да я как чучундра выгляжу. Ника с ужасом смотрела на приближающуюся потасицию. Не волнуйся, если бы ты накрасилась сама, то у Фокина приключился бы удар. Нора распахнула дверь и Ника услышала отчаянные поплини скорославого лысаватого мужчины, который перечищал что-то ни членораздельное. Ростик, привет. Она помахала фотографу. Вот привела тебе модель. Фокин наглянулся и лицо его вытянулось. Он ещё раз прошёлся взглядом по Нике и скептически цыкнул. Ты её что, в ценёнке взяла? Нет, на распродаже. Там по акции ещё хороший пинок шёл прицепом. Давайте, делайте из неё красотку и работайте, улыбнулась Нора, впихнула Нику внутрь и закрыла дверь. Женщина присела на диванчик и задумалась, как над словами, так и над поведением Карманова. крайне странный тип. Что-то много мужского внимания для одних суток, пробормотала она и взглянула через прозрачную перегородку, где стилист вертел Нику в кресле. Фотограф качал головой и придирчиво осматривал её, а Тася делала поджав ноги и схватив свою сумку двумя руками. Нора зашла внутрь и, подойдя к Нике, сказала: "Можно я твой редикуль возьму?" "Да", пересохшими губами ответила подруга. "Нора, запиши где-нибудь, чтобы я тебе припомнила это позорище". Милы, ты отлично здесь смотришься. Нора вышла в зал, прошла между вешалок и не увидела ни одного продавца. Женщина нахмурилась и подошла к тому месту, где сгрудились девицы и что-то возбуждённо обсуждали. Женщина тихо сделала шаг вперёд и, вытянув шею, увидела, что девочки смотрят в Instagram. Блин, вот козёл, шипела старшая продавец. Нора ты наша, хоть и старше, 10 точку вперёд даст этой швабре. Что здесь происходит? просила Нора, и взгляд её остановился на том кадре, который вызвал всеобщее обсуждение. Она увидела своего мужа, который на видео целовался и обнимался с красоткой, представлявшей её прошлую коллекцию. Ох, Нора, простите, продавщицы разлетелись как стая испуганных воробьёв. Просто так бывает, с приклеенной улыбкой сказала женщина. Пожалуйста, продолжайте работать. Она вышла на середину зала и обернулась со всех сторон. На неё смотрели печальные женские глаза. Мою личную жизнь обсуждайте вне рабочего времени. Нора почти не дышала, когда шла к себе в кабинет. Она прекрасно знала, что их с Старасом брак не идеален, точнее, что у него есть кто-то, но это давно было оговорено. Ему было необходимо стабильное семейное положение, потому что он был младший партнёр в фирме, а главный партнёр разделял за семейные ценности. А Норе просто всё остальное было уже удобно. она не хотела и не могла сейчас ничего менять, тем более у них есть дочь, для которой развод будет болезненным. Но еще более неприятным для нее будет то, когда за спиной начнут тыкать, что ее папаша во всю красуется с другой дамой и не скрывает этого. У Норы тряслись руки, когда она набирала СМС Тарасу. Женщина быстро собралась и попросив передать Нике, что ей срочно пришлось уехать, вышла из здания. Нора приехала домой и увидела на парковке машину мужа. Она вошла в квартиру и почувствовала аромат баранины с розмарином, его коронного блюда. Дорогая, ты уже дома? На встречу ей вышел Тарас. А я готовлю ужин, думал, ты позже будешь, придётся подождать. Он шагнул навстречу, чтобы поцеловать её. Нора отстранилась и посмотрела ему в глаза. Я предупреждала тебя, что если о твоих похождениях узнают, то я подам на развод. Норочка, ну не порти вечер. У меня отличное настроение, я заключил выгодную сделку, купил пару бутылочек баролла, жарю мясо. Давайте игры в ревность оставим на потом. Тарас снова сделал шаг ей навстречу. Нет. Я предупреждала тебя, процидила Норосковой зубы. Ты вообще не соображаешь, что ли? У нас дочь растёт, а ты перелюдно гуляешь налево и направо. Так что извини, я подаю на развод. Я устала. А это сколько угодно. Тарас перекинул через плечо кухонное полотенце. Только позволю себе напомнить, я являюсь единственным учредителем твоей фирмы. Ты всего лишь генеральный директор. С этими словами Тарас ушел на кухню. Нора со злостью сдернула с себя шубу, скинула на пол сапоги и быстро направилась за ним. Все деньги, которые я брала у тебя на свой бизнес, я вернула до копейки. Нора уперла руки в столешницу и смотрела, как Тарас поливает соусом баранину. Может, ты отвлечешься от готовки? Мы, по-моему, серьёзные вещи обсуждаем. Тарас удивлённо воззрился на жену. Ты что ещё не успокоилась? Он налил ей в бокал вина. На, выпей и успокойся. Я не пью вино, только виски. Я не хочу успокаиваться. Я говорю сейчас про наш с тобой развод. Тарас налил второй бокал вина, медленно отпил глоток и вернул его на стол. Ну раз ты решила испортить мне вечер, то я немного развею твои радужные перспективы. Он поставил мясо снова в духовку и включил гриль. Ни о каких деньгах, которые ты мне якобы вернула, и я не слышал. У тебя есть расписки? Может быть график погашения задолженности? Он развел руками. Нет. Поэтому я в единственном лице являюсь полноправным владельцем фирмы. Ты просто наемный директор. Тарас достал из холодильника зелень. А ведь директора можно и заменить. Так что ты либо сейчас успокаиваешься. А я извиняюсь за свою оплошность и постараюсь дальше не афишировать тот факт, что у меня бывают романы на стороне. Либо я приму решение о недоверии и придется нам с тобой расстаться. Та раз ты совсем опалаумел. Нора побледнела и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Я создала бизнес из ничего, что значит заменить меня? Интересно, кем? До да твоим помощником в конце концов или Маргош, и она давно про какой-то бизнес мне щебечет. Тарас нарубил свежую кинзу, и по кухне поплыл терпкий аромат. Тарас, давай будем цивилизованными людьми, мы просто разойдемся и все. Я реально устала от этой ситуации. Мне приходится тебя каждый день перед собой оправдывать, как будто это я во всем виновата сама. Но все совсем не так. Нора достала из шкафа бутылку с любимым шотландским скотчем и плеснула себе в бокал. Теперь я хочу развод. И я надеюсь, что ты, как честный человек и отец нашей дочери, не позволишь нам с ней жить без средств к существованию. Конечно, нет. Тарас отсалютовал ей бокалом. Моя дочь продолжит учиться в Швейцарии и получит самое качественное образование. А ты, как только перестанешь быть мне женой, станешь просто чужой женщиной. Почему я должен о тебе думать? Аня останется со мной. Нора с размаху поставила бокал на стол. Тарас подсокол языком и погрозил ей пальцем. "Ну-ка, не хулигань, красотка". Он улыбнулся. "Нет, Аня останется с обеспеченным работой и жильём отцом, а не с матерью, которой нет ни кола ни двора". Тарас. "Нет!" Нора почувствовала застрявший в горле ком. "Ты не посмеешь. После того, как ты доставишь мне проблемы с разводом, я посмею всё. Ты же знаешь нашего аксакала". Он не приемлет разводов, и мне будет невероятно сложно объяснить старшему партнеру фирмы, почему я развожусь с женой. Поэтому ты подумай, крепко подумай, что тебе дороже: твоё лживое рено ме или вся та жизнь, которая есть у тебя сейчас? Тебе сутки на размышление. Тарас далел себе вина и вышел вон из кухни. Ника с фотосессии не то что ехала домой, она летела. Еще никогда в своей жизни она не выглядела так, как сейчас. Она, посмотрев в зеркало, сначала даже не узнала в той элегантной женщине себя. Сейчас ей хотелось праздника, веселья, и, наверное, чтобы так же неожиданно, как всегда, появился Егор. Она подбежала к дому и увидела свет в своих окнах. Я ему вроде ключи не оставляла, пробормотала девушка. Она уже через дверь услышала звук работающего телевизора, с кухни доносилось звяканье посуды, и, судя по запахам, готовился ужин. Из сумочки, что ли, стащил Тихо проговорила она, улыбаясь. Ника тихо зашла в коридор, не включая свет, пробралась на кухню и вышла из полутьмы коридора на свет. "Привет", сказала она мужской спине, всё ещё по инерции улыбаясь. "Ты-то что здесь делаешь?" Вадим обернулся к Нике. "Какая ты красивая", искренне восхитился он. "Я смотрю, наша размолвка пошла тебе на пользу". "Ты обалдел, что ли? Что именно ты размолвкой назвал? То, что ты к Ларисе ушёл?" Ника не верила в происходящее. Да брось, ну с кем не бывает. Вадим подсолил макароны, вальсирующие в кипятке. Я ужин сделал, будешь? Со мной не бывает, Вадим, со мной. Некрешительно подошла к плите, схватила кастрюлю и вылила в раковину. Ты совсем рёхнутая. Откатил Вадим, на которого попали капли кипятка. Ты припадошная. Точно. Женщина набрала телефонный номер. Алло, Лариса. А что ты твой у меня делает? А мне всё равно. Мы возврат не оформляем и обратно товар бывший в употреблении не берем, так что взяли, пользуйтесь на здоровье. Ника развернулась к Вадиму, взяла в руки сковороду и пошла на него. У тебя минута, чтобы оставить ключи и ретироваться с моей кухни. Ника, прекрати, куда я пойду? Тонким голосом взвизгнул Вадим, когда она запустила в него сахарницей. Ника, а помнишь, я твой муж? Я уже подала на развод. Соврала Ника. Ну? Она угрожающе подняла еще и разделочную доску. Дура! выкрикнул Вадим и выскочил за дверь. Ника побежала в коридор за ним, но он уже скрылся. А на площадке, запнувшуюся о порог, женщину подхватил Егор. Рад, что ты меня встречаешь. И сковородку приготовила, я стейки принёс. Ника подняла на него глаза. Ну проходи, рявкнула женщина тяжело дыша, как после долгой пробежки. А это не опасно? покосился он на неё. Для тебя нет, а вот для бывшего мужа это да. И у Егора вдруг закружилась голова, и от её улыбки, и от аромата, который шёл от женщины, и, видимо, от метеоусловий, потому что следующее, что он услышал и увидел, это было обеспокоенное лицо Ники. Егор, очнись, очнись, что с тобой? Егор осознал, что лежит на площадке перед квартирой, а Ника стоит перед ним на четвереньках и треплет его по лицу. Прости, сказал он. Проблемы на работе, трое суток не спал. Кавалер Улыбнулась Ника и помогла Егору подняться. Пойдём в дом, нужно вызвать скорую. Не, просто совсем не высыпаюсь. Он почувствовал боль в затылке и услышал чьи-то спускающиеся шаги по лестнице. Соседка сверху застала странную картину. На полу валялся Егор, над ним на карачках стояла Ника со сковородкой в руке. Женщина высоко подняла брови и бочком прошла мимо, бросив краткое: "Здравствуйте". Егор поднялся с пола, отряхнул пальто и быстро встал на ноги. Оник стояла с каменным лицом. Мужчина облокатился о стену и спросил: "Ты чего?" "Я просто пытаюсь представить, какая теперь слава пойдёт обо мне во дворе. Только что выбежал как ошпаренный бывший муж, и я видела, что он с Любовью Тимофеевной встретился. А сейчас ты лежишь, а я над тобой со сковородой стою. Моей форте ли теперь долго никто не затмит?" Ника вздохнула. "Пойдём, приляжись в гостиной, пока ещё что-нибудь не случилось". Стас понимал, Так просто ему от Гели не избавиться, потому что после того, как он её всё-таки выпроводил, она сидела 2 часа на лестнице и тихонечко скулила. Стасик, пусти меня обратно, здесь холодно, и я ключи забыла в квартире. После того, как соседи подняли шум, они подумали, что Стас завёл собаку и выгнал на лестницу, и вышли посмотреть, что случилось. Ему пришлось впустить девушку. Но как бы он ни объяснял ей, что между ними просто ничего не может быть, Она каждый раз поднимала на него круглые глаза и сыпала перлами, типа: "Я поняла, ночью приходить нельзя, а вечером можно?" Ему уже казалось, что она намеренно издевается над ним, но, к сожалению, все анекдоты про блондинок воплотились в деле. Под утро девушка всё-таки собралась уходить. Она ещё немного поплакала, потом вспомнила, что у неё зачёт в институте, и обняв Стаса на прощание, вышла. Мужчина в изнеможении рухнул на диван. Прошедшая ночь вытащила из него все силы, но впереди была срочная работа. Стас уже почти час складывал на чертёжной доске сложный рисунок из линий, но его ничего не устраивало. Он хотел добиться симметрии и гармонии, а на деле выходило абракадабра, и такой светильник можно было повесить разве что в коровнике у его бабушки. Он заварил себе чай и на минуту отвлёкся от работы, хотя проект нужно было сдавать на днях. А главное, что сдача этого проекта могла бы позволить ему поехать в отпуск. Мелодичный перелив звонка выбил Стаса из задумчивости. Он взглянул на часы и пожал плечами. Сегодня он уже никого не ждал. Кто, спросил он. Полковник Герасимов раздался зычный голос. Я вроде уже своё отслужил, пожал плечами Стас и открыл дверь. На площадке стоял крепкий мужчина со странной, почти квадратной фигурой. Стас вопросительно посмотрел он на молодого человека. Да, Утвердительно кивнул Стас. В следующую секунду он сам не понял, как очутился в комнате, прижатым к стене, а на его горле покоились руки полковника. Да вы с ума сошли, что происходит? Сипел Стас постепенно краснее. Либо ты женишься на моей дочери, либо я тебя удовлю как кутюнка. Спокойным, твердым голосом проговорил Герасимов. На какую дочери вы что сдурели? Покрывая спунцовыми пятнами и задыхаясь, прошептал Стас. Вы меня придушите сейчас. Папа, папа, отпусти его, пожалуйста. На пороге возникла Геля. Стас почувствовал, как в лёгкие ворвалась струя воздуха из полз по стене вниз. Давай, сынок, собирай вещички. Ты переезжаешь к нам. Полковник сел за барную стойку. Геля? Стас вопросительно посмотрел на девушку, всё ещё пытаясь прийти в себя. Папа спросил, почему я плачу. Геля выпятила нижнюю губу и виновато посмотрела на Стаса. Ты тоже хорош. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь, чтобы я больше ценила наши отношения, но нельзя же меня всё время проверять. Геля улыбнулась и присела на кресло, которое стояло поблизости от Стаса. Но у меня есть и хорошие новости. Папа с мамой разрешили жить у нас до свадьбы, а потом мы переедем. Геля встала и раскинула руки. Та-да! В собственную квартиру. Правда здорово, она наклонилась к Стасу. Да офигеть просто. Мозг Стаса бешено искал выход из сложившейся ситуации, и два явных выхода на кладбище или под веннец с Гелей его явно не устраивали. Утром Нора вошла в спальню к мужу и долго смотрела на него. 10 лет назад этот человек осыпал её цветами, встречал с ней весну, отмечал Новый год в глухом лесу, где они нарядили маленькую ёлку и водили хоровод. Он даже арендовал подъёмник, чтобы попасть к ней в палату, когда родилась Анечка, а сейчас он был совершенно чужой для неё. Наверное, решение расстаться с ним было самым верным. Нора прекрасно понимала, что вчера они просто погорячились, и Тарас никогда с ней так не поступит. Она присела на кровать и потрепала его по руке. Привет, сонно сказал Тарас, открывая глаза. Ты чего? Хочу закончить начатое. Давай поговорим, с улыбкой произнесла Нора. А мы уже вчера поговорили. Тарас сел в кровати. Я не привык менять решения, и ты об этом знаешь, как никто другой. Тарас, но ну это несерьезно. Нора вскочила. Я хочу уйти от тебя, но я вложила в свою фирму пол жизни. Десять лет не пол жизни, и фирма не твоя, а моя. Ты наемный персонал. Тарас потянулся и встал. Ты не оставляешь мне выбора. Я возьму свой бренд и уйду. Тарас, ты знаешь, как меня ценит. Твердо сказала Нора. Ты можешь идти. А бренд оставь в покое. Он тоже оформлен на меня. Норо стояла в оцепенении. Она никогда не думала, что ситуация может повернуться таким образом. Вся её документация была в порядке, даже недавняя проверка прошла без единого замечания, но действительно всё имущество принадлежало Тарасу. Тарас. Она последовала за ним на кухню. Я после всего этого не смогу остаться, ты же понимаешь? Вообще всё рухнуло. Отпусти меня. Мужчина потянулся. "Так да кто тебя держит-то?" наивная женщина. Тарас включил музыку и открыл холодильник. "Омлет будешь?" он начал готовить завтрак. "То есть ты точно решил, что оставишь меня без всего?" спросила Нора. "Нет, милая, это ты решила. Хотя мы всё ещё можем забыть про этот разговор". Тарас включил кофемашину. "Кофе хочешь?" "Я хочу дать тебе по морде". Руки Норы непроизвольно сжались в кулаки. За это я тоже привлеку тебя к ответственности. Теперь Нора увидела перед собой того Тараса, который заключая сделки, шёл по головам и всегда добивался своей цели. Хорошо. Тогда я выбираю свободу. Нора сама не ожидал, что это скажет.